Глава семнадцатая. Вид появился на пороге комнаты, а Рокси поняла, не кстати совсем, не к месту, не вовремя, а поняла отчетливо и ясно, что она любит своего мужа, любит этого сильного и смелого человека. Пусть у них все и началось странно, не с сентиментальных чувств, не с огромной светлой любви, а с брака по расчету. Но ведь совсем не важно, как началось. Главное, между ними настоящие чувства сейчас. Они важны друг для друга. Вид важен для нее. И заглянув в глаза мужа, Рокси это рассмотрела. Всего за долю секунды увидела отражение собственных чувств в глазах этого сильного мужчины. Своего мужчины. Однако Рокси не могла сейчас все это произнести вслух. Могла только выразить взглядом. А вот губы, ставшие вдруг невероятно непослушными, с трудом произнесли. «Я уезжаю, Витольд! Я хочу жить с мамой!» Роксана, молясь, чтобы вид все понял, подняла свой телефон экраном к мужу, показывая, что на той стороне провода их кто-то слушает. А ребята, сопровождавшие Вита, уже бросились к Илье, оттеснив бледную, как мил, Светлану Геннадьевну в сторону. Старушка села на диван, сцепила руки на груди, не сводила взгляда с неподвижного Ильи. — Я тебя не отпускаю, Рокси! — напряженно ответил Вит. На миг повернулся к парням из охраны, взглядом отыскал Илью. — Жив! Беззвучно ответил зам Горнякова. «Я уже взрослая и сама могу за себя решать», твердо возразила Рокси, но голос все-таки дрогнул. Авид порывисто приблизился к девушке, обхватил ладонями голову, стремясь убедиться, что с женой все в порядке. Не навредила ли ей та женщина? А Рокси практически повисла на мужа но и телефон держала крепко, боясь выронить гаджет, ведь тогда может пострадать еще и Марта. — Ты моя жена, Рокси, и решать за тебя буду я. Все так же громко, с нотками недовольства произнес вид и очень тихо приказал парням связаться с людьми в особняке Тихомирова. Благо, что вид оставил там пару своих человек. «Я буду жить в доме дедушки с мамой. Нам с ней нужно наверстать все те годы, что дед отобрал у нас!» Дрогнувшим голосом выкрикнула Рокси. авид торопливо вынул свой телефон и набрал короткий текст, а потом показал экран Рокси. Что происходит? «Алина, если не приеду к деду, она убьет Марту. Ей нужен наш сын». Она психопатка. вид хмуро кивнул. — В доме у деда? Забудь! Я тебя никуда не отпускаю! Безапелляционно заявил вид Мужчина говорил жестко, четко, громко, а вот обнимал Рокси нежно и уверенно. Притянул к себе, стараясь не создавать лишнего шума. А Рокси, вскинув голову, взглянула на Вита, и одними губами прошептала: "Прости". Вит криво усмехнулся, неопределённо повёл плечом. Рокси судорожно выдохнула, попыталась высвободиться из рук Вита и пройти к дверям. "Мне нужно собрать вещи. Я уезжаю", твёрдо произнесла Рокси. "Я никто для тебя, и ты мне чужой". А в глазах слёзы потому что Рокси боялась, мать не поверит ей, ведь из Рокси не получилось хорошей актрисы. А вот вид разозлился, он готов был свернуть Тихомировой шею и потому вложил всю ярость в свои слова. — Ты моя жена, Роксана! — яростно зарычал он, заслонив высокой фигурой дверной проем.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 и уже тише прорычал. «Я никогда не отпущу ни тебя, ни сына!» Рокси видела. Вид говорит правду. Не отпустит. Сейчас он не играл. Однако эти слова совсем не пугали девушку. Наоборот, давали сил на то, чтобы закончить представление для безумной Тихомировой которая слышала каждое произнесённое слово. «Лучше умереть! Чем так?» Словно пощёчина прозвучал тихий женский шёпот, полный горечи и ненависти. А вот взгляд Рокси умоляла прощение. Свободная от телефона рука вцепилась в лацкана пиджака, как будто у Рокси не осталось сил, чтобы спорить. дрожащая ладонь скользнула выше, коснулась мужской щеки. бережная и ласково Рокси провела по твердому рту кончиками пальцев. А вид бесшумно выдохнул, прижав ее пальцы крепче к своему рту. Рокси было стыдно за то, что она должна сейчас мучить и себя, и любимого. Но другого выхода просто не осталось. Девушка слышала, как мать одобрительно посмеивается над каждой ее фразой. Бормочет что-то бессвязное, понятное только самой Алине. Рокси было плевать, о чем именно говорит мать. Главное, они с Витом ведут себя правдоподобно, а после она непременно скажет мужу о том, что любит его. И даже извиниться за каждое обидное слово, произнесенное в эту секунду. «Хорошо!» – рявкнул Вит, мысленно проклиная Алину Тихомирову, а заодно и себя самого за то, что допустил подобную ситуацию, еще и на своей территории. «Хорошо! Уезжай! Поговорим через неделю, когда ты одумаешься, девочка!» Рукси, не выпуская одежду Вита из захвата побелевших пальцев, Толкнула дверь ногой так, что по дому разнёсся громкий хлопок. В доме появились врачи скорой. Охрана уже сообщила медикам о том, что действовать нужно бесшумно. А Виту уже доложили, что машину Алины незаметно отследили и ведут. Вид очень тихо на ухо Рокси прошептал. «Потяни ещё немного времени». Я здесь. Я с тобой. Рокси, закрыв глаза, кивнула. Выдохнула. Девушка понимала, что нужно вызвать мать на разговор. Но очень осторожно. А потому, превозмогая дрожь и отвращение к своим же словам, Рокси проговорила. «Никогда не вернусь к тебе. С мамой мне и сыну будет лучше». Вид понимал, что это всё игра для одного зрителя. Но слова жены огнём выжигали в душе огромную дыру. Через секунду Рокси сипло проговорила. «Я сделала всё, как ты велела, Алина!» «Мама, называй меня мамой!» раздалось капризное на том конце провода. «Мама!» И я все сделала. Сейчас приеду к тебе. Только не трогай Марту. Она не виновата ни в чем. Торопливо заговорила Рокси, не сводя взгляда свита. А Мартынов был готов придушить Тихомирову голыми руками. Всего лишь за то, что перепугала его девочку до смерти. Заставила плакать. У тебя полчаса, доченька. Захихикала Тихомирова. А от смеха матери Рокси вздрогнула. «И не вздумай меня обмануть!» Алина сама прервала разговор. А Рокси выронила телефон из трясущихся рук. Хорошо, что вид уже обнимал ее. Иначе она бы рухнула на пол. «Черт! Малышка! Это моя вина!» выдохнул вид должен был сразу тебе рассказать но не хотел тебя расстраивать и без того куча забот ты у меня молодец все правильно сделала вид меня до сих пор трясет у неё марта понимаешь она же может убить мою подругу рыдаларокси нужно ехать Нужно что-то сделать. Успокойся, я все улажу. Твердо пообещал вид Рокси притихла, понимала, что у них в распоряжении очень мало времени и на кону жизнь ни в чем не повинной Марты, а потому не лезла в серьезные дела. Витольд звонил кому-то, судя по всему, хорошим знакомым, причинах и со связями. А врачи скорой помощи уже осмотрели Светлану Геннадьевну и Илью. Женщина ехать с врачами отказалась. Она считала, что в доме Мартыновых она сможет сделать больше, чем на расстоянии. А вот Илью увезли в клинику. А Рокси так и стояла, уткнувшись носом в плечо мужа. Будто подпитывалась от него силами на будущее. Ведь ей предстоит еще встретиться с матерью.